Драма на границе Когда мы прибыли на бразильско-перуанскую границу, Чекиньо и его мать постиг тяжелый удар. Выяснилось, что отца Чекиньо здесь не было. Он уехал, вернее сбежал, в Перу. Здесь я имел возможность познакомиться с дикими нравами, господствующими на далекой границе. Отец Чикини, оказывается, повздорил с местным комиссаром полиции, который давно уже преследовал его. Месяц назад в полуссоры отец Чикини ранил противника. Поскольку его к этому вынудили обстоятельства, закон был на стороне стрелявшего, и в обычных условиях ничто бы ему не угрожало. Однако пострадавший имел в табатинге, Табатинга, бразильское селение на левом берегу Амазонки, на границе с Перу. Всемогущего приятеля, комиссара, который поклялся отомстить за него. Поэтому отец Чекини счел благоразумным бежать из Бразилии. Он удрал соседнее Перу, а своих местных друзей просил помочь его жене и сыну перебраться туда. Разгневанное чекиня мечет громой молнии на ненавистного комиссара из Табатинги. «Я его убью!» — грозит он. «Как же ты его убьешь?» — спрашиваю я. «Зарежу бритвой». «А где ты ее возьмешь?» «У меня уже есть. Я взял у тебя лезвие». «Я пользуюсь правом вето и отбираю у него смертоносное оружие». При создавшемся положении чекинью с матерью должны немедленно покинуть Бразилию. Но увы, у них нет ни денег, чтобы продолжать путь, ни визы на въезд в Перу. В конце концов, посвященные их дела друзья принимают решение контрабандой провести обоих дальше на том же пароходе Белем. Ни капитан, ни экипаж не должны были знать об этом. Конечно, тайна обошлась в некоторую сумму денег. Расходы, связанные с проездом Чекинью, я взял на себя, а за мать уплатили другие пассажиры. Наш план удался. По эту сторону границы в Табатинге и позже, на перуанской стороне, чиновники не особенно тщательно осматривали пароход. «Мы уже добрый час плывем по территории Перу». Чекиньо выбрался из укрытия и, повернувшись в сторону границы, потрясает кулачком. «Я еще вернусь сюда. Я с ним расправлюсь». У Чекиньо на уме комиссар из Табатинги. «А я думаю о тропическом лесе». И здесь, в Перу, нас окружает все тот же лес, сплошной стеной, тянущийся вот уже несколько тысяч километров, начиная от устья Амазонки. Нескончаемая сплошная стена того же леса. Сознание с трудом постигает эти бесконечные пространства, их безмерность начинает угнетать».